Миссия. Яс вылетел в пять сорок пять вечера, десятого мая сорок первого года, из Ауэсбурга на самолете миссия Шмидт Боев сто десять, которые англичане называли Меc сто десять. Для смелого полета и управления самолетом требовалось высокое мастерство пилота. Яс спрыгнул с парашютом в Шотландии в Эглшеме после наступления темноты. На нем был мундир капитана германских ВВС. Ес приземлился в двенадцати милях от имения герцога Гамильтону. Позже утверждали, что он привез официальное предложение Америки. Однако на самом деле при нем не оказалось вообще никаких документов, лишь фотографии его самого и сына, а также визитная и карточка знаменитого геополитика профессора Карла Хаусхофера. Сын Карла Хаусхофера Альбрехт, скорее всего, и был инициатором этой миссии. Опубликованные к настоящему времени архивные материалы доказывают, что английский королевский ВВС Есса не ждали. Не было его умышленного пропуска английскими ПВО, да и не была ПВО этого района столь мощной, как об этом часто писали. На самом же деле самолет Есса зафиксировали около 10 часов вечера на высоте 15 тысяч футов. На его преследование пошли два спидфайера, патрулировавших в этом районе, но они в конечном итоге потеряли его из виду, так как их скорость была меньше, чем у самолета Гесса. К тому времени, когда Гесс достиг западного побережья Шотландии, его преследовал еще и ночной истребитель Дефаент. Он уже почти настиг, мистер Шмидт, но в этот момент Гесс прыгнул с парашютом. Если, как утверждают Костелло и другие, Гесса на самом деле ожидали бы люди Secret Intelligence Service, предшественница Ми-6, военной контрразведки, то это было бы очевидно из того, какой прием был бы оказан ему в первые же часы после его прибытия. Вспомним, что Гесс приземлился поразительно близко от поместья Герцога Гамильтона, и если бы его ждали, то не потеряли бы на несколько часов. Однако его появление вызвало неразбериху и замешательство. Сведения о приземлении Есса на парашюте поступили в силы местной обороны из полицейского участка Вифноки. Полицейские, за свою очередь, информировали прохожие. Полиция сообщили также, что в 23:12 около Игольшем Хауса разбился какой-то самолет. Захват Есса абсолютно не координировался. Офицер, который жил неподалеку от места событий, взяв с собой двух солдат-артиллеристов из расположенного рядом военного лагеря, отправился к месту падения самолета. К тому времени Есса уже схватили и держали в доме работника фермы, в чей двор он опустился на парашюте. Через некоторое время Есса, назвавшегося Альфредом Горном, отвезли на машине в штаб сил местной обороны. Шло время, наступила полночь. Тогда командование сил местной обороны обратило в штаб Горном, Аргилл с Отельенского Хайленского полка с просьбой пристав конвейеров для отправки летчика в расположение армейской части, чтобы его держали там. Из всего этого совершенно ясно, что Ессе никто не ждал. Ведущий унтерофицер приказал полиции оставить Ессе на ночь в камере полицейского участка Ефнока, несмотря на возражение, что горн вроде бы важная птица и военным надо бы им заняться. Служебное расследование, позже проведенное военной разведкой, вскрыло серьезное упущение в обращении с Йессом. Этого не случилось бы, если бы его прибытие в Англию было действительно организовано МИ-6. Так, например, ничего не было сделано, чтобы установить, что пленный, назвавшийся Горном, является офицером, и поэтому его и допрашивать следует соответствующим образом. Разведка ВВС абсолютно проигнорировала информацию, представленную ей в час ночи 11 мая. А это было заявление пленного о том, что он является важным лицом и желает сделать сообщение. В конце концов, военные согласились принять пленного, но только после того, как им сообщили, что у летчика есть информация для герцога Гамильтона и что он-то и летчик готов говорить с компетентными людьми. Инспектор швейцарской полиции, который прибыл, чтобы забрать Есса, удалился, проведя свои собственные расследования и осмотрев вещи Есса. Да просто велись с помощью какого-то капитана Дональда, случайно оказавшегося поблизости в момент, когда привезли Гесса. А Дональд прихватил с собой переводчика, который оказался сотрудником польского консульства в Глазго, романом «Батталья». «Просто не верится», — раздражается упреками «Эс», псевдоним главы британской контрразведки, что подобное могли допустить. «Батталья»-то и определил, что летчик, как две капли воды, похож на Гесса, но тот стал отрицать это. В целом ез был спокоен, но немного раздосадован. Причиной его неудовлетворения могла быть странная обстановка допроса: присутствии пятнадцати, а может и двадцати, ополченцев сил местной обороны. Английский язык Баттали, который вел допрос, был несколько высокопарным. Несомненно, что при допросе пленного исключительно важной является начальная стадия. Вот как они рассказывал Баттали в своих показаниях британской военной разведке. Его поразило то, что не было сделано никакой попытки, насколько ему известно, установить личность задержанного Есса или правдивость его слов. Среди пятнадцати или двадцати людей, находившихся в комнате, как казалось, не было ни одного, кто бы официально вел допрос. Из разных углов ему выкрикивали вопросы, некоторые из которых он считал оскорбительными для Есса и отказался переводить. не составлялось точного протокола допроса, и во время допроса присутствующие рассказывали по всей комнате, бесцеремонно разглядывая пленного и его вещи. Тем не менее, до всех этих людей постепенно стало наконец доходить, что перед ними не рядовой летчик. Они обратили внимание на то, что его мундир был из очень хорошей материи и абсолютно неношенной. После этого с Гессом стали обращаться несколько повежливее. Около двух часов ночи его отвезли Мерехилские казармы Как только личность Йессы была установлена, Йесс сделала выговор военной разведке за то, сколь плохо она вела это дело. Особенное негодование вызвало то, что Йесса продолжали допрашивать после полуночи, уже после того, как он заявил, что у него имеется важное послание. Разведка же очень быстро свалила вину на Герцера Гамильтона, заявив, что можно только предположить, что решение ничего не предпринимать до утра было принято командиром авиационного крыла Герцером Гамильтоном. Этот домысел и привел к необоснованным заявлениям о том, что Гамильтон был вовлечен в махинации Секретного Интеллигентес-Сервис. Это предположение могло возникнуть из-за того, что Альбрехт Хаусхофер, известный немецкий эксперт по геополитике, который, как кажется, был основным вдохновителем миссии Эсса осенью 1940 года, послал Гамильтона письмо. Оно было перехвачено и прочитано военной разведкой. Вследствие простого совпадения письмо, которое являлось извиндолжом Амиле, пришло к адъютату за пару дней до появления Эсса. Пора бы признать, что совпадение не обязательно свидетельствует о заговоре. Мог бы существовать целый ряд причин, по которым Гамильтон не допросил пленного немедленно, в три часа ночи. Начнем с того, что вполне возможно Гамильтону не сообщили по телефону, что у летчика, называющего себя Альфредом Горном, имеется политическое послание. Есть был не единственным немцем, сбитым тогда. В ту ночь состоялся один из наиболее мощных немецких воздушных налетов. Командиры частей не занимались допросами пленных по ночам. Более того, Гамильтон не лег спать, не проверил список офицеров германских ВВС, с которыми он встречался, когда присутствовал на Олимпийских играх 1936 года. Фамилии горна среди тех офицеров не чистилось. Задержка таким образом была в самом худшем случае всего лишь проявлением халатности. В этой связи следует рассмотреть еще одну сторону этого эпизода. Если бы Гамильтон и догадался, что летчиком является ЕС, хотя это совершенно невероятное допущение, то его реакция была бы абсолютно предсказуемой. Сейчас он, уважаемый командир авиакрыла, пытающийся избавиться от крима своих прошлых связей со сторонниками политики умиротворения. И он вдруг оказывается лицом к лицу, сповергающий его смятение реальностью. Ему адресованы предложения о мире, исходящие от нацистов. Дело Есса грозило выпустить джинны из бутылки. Неудобное положение, в котором оказался Гомельтон, осложнилось после того, как в официальном германском сообщении его имя связались с миссией Есса. У общественности это создало ни на чем не основанное ощущение его соучастия. Эти настояния присутствуют во взятых наугад письмах, прошедших цензуру. Вот лишь один пример. Интересно, правда ли, что этот негодяй был тесно связан с герцогом Гамильтоном? Кажется, что уже чересчур много нашей титулованной знати замешано в делах, связанных с нацистами. Шепетильность Гамильтона была столь высокой, что он подал в суд на лидера коммунистов Гарри Поллита, когда тот заявил, что Гамильтон друг Гесса, и этим Гамильтон поставил правительство в затруднительное положение. В связи со своими подозрениями коммунисты, возможно, по инструкциям из Москвы, хотя это и не доказано, увидели в этом случае редкую возможность вызвать Есса в суд, где и допросить его публично. Действительно, необходимость снять с Герцога Гамильтона те несправедливые и вызванные невежеством подозрения, которые пали на него, была полностью признана. В докладе к кабинету по этому делу, представленному в ноябре 1942 года, Крипш приложил значительные усилия, чтобы снять обвинения с Гамильтона, отметив, что поведение герцога в том, что касалось Рудольфа Йесса, было во всех отношениях благородным и правильным. Гамильтон встретился с пленным пилотом только в 10 часов утра следующего дня. Йесс открыл ему свое настоящее имя. Гамильтон не помнил, чтобы он встречался с ним во время своего визита в Берлин, и уж точно не имел с ним каких-либо контактов позже. В ходе их разговора с глазу на глаз Йес передал суть той информации, для сообщения которой он прибыл. Он явился с гуманной миссией, чтобы сообщить, что Фиуле не хотел побеждать Англию и желал прекратить войну, подчеркивая близость своих взглядов и взглядов Гипса. Йес настаивал в то же время, что миссия была его собственной инициативой. Это заявление, неоднократно повторяемое в дальнейшем, приводит к очень важному предположению о якобы существовавшем молчаливом согласии Гитлера на эту миссию. Майский в своих мемарах предпочел оставить вопрос открытым. Кто же такой Ес? Закоммунифированный посланец Гитлера или психопат одиночка или представитель какой-либо группировки среди нацистской верхушки, обеспокоенный перспективами слишком затянувшейся войны? Введение в свободное обращение британских архивных материалов одним ударом уничтожило дикие спекуляции, которые беспрепятственно циркулировали и разрастались в течение столь многих лет, существенно омрачая англо-советские отношения. Были предприняты кое-какие отчаянные попытки спасти хоть что-нибудь из подобных версий, но все они оказались безуспешными. Свои недавние книги Рудольф Йесс, ученик фюрера, Лондон, 1993 год. Петфильд. Использовал многие из идей Костелло. Однако к тому времени, когда книга была готова к печати, британские архивы открылись. Петфельду пришлось написать пространный эпилог, которому он отказывался от большей части своих ранее выдвигавшихся аргументов. Тем не менее, он попытался спасти версию о том, что Ест прибыл в Англию с мучливого согласия Гитлера. Для ее доказательства он использовал свидетельства, обнаруженные вскоре после войны французским военным корреспондентом неким Андреем Гербером. В газетной статье Гербер заявлял, что в руинах рейс-канцелярии в конце войны он обнаружил документы, которые доказывают со всей определенностью, что решение о направлении ЕС в Англию было принято самим Гитлером. Ербер утверждал, что на самом деле Ессо снабдили проектом мирного договора, напечатанным на бланке рейс консьерварии, который был у него конфискован вскоре после его прибытия в Англию. Текст Ербера, включая приводимый им проект договора, состоящий из четырех пунктов, так никогда и не был опубликован. По его собственному признанию, только четвертый пункт существенно отличался от предложений, которые Ессо сделал устно. В этом пункте якобы говорилось, что в ходе германо-российской войны Англия должна соблюдать в отношении Германии политику благожелательного нейтралитета. После того, как были рассекречены материалы британских архивов, не содержавшие никаких сенсаций, прежняя версия заговора можно поддерживать только если выступать с совершенно немыслимыми предположениями. Так Петфельд цитирует показания некоего Джона Хауэлла, рассказавшего ему о человеке немецкого происхождения, имя которого нельзя раскрывать, его и еще двух говорящих по-немецки людей, пригласил Айвон Киркпатрик, специалист по Германии Министерства иностранных дел, чтобы проанализировать условия конкретного предложения Амири, который Ес привез с собой из Германии. Они были написаны по-немецки на бланке рейсконсиллярии и снабжены английским переводом. Названная группа продолжает Петфельт свою версию. Собралась в штабе ВВС на Портленд-Плейс в условиях чрезвычайной конспиративности. Согласно информатору, на первых двух страницах этих предложений детально излагались цели Гитлера в России, его конкретные планы завоевания на востоке и уничтожения большевизма. Информатор. мог и перепутать документ с тем меморандумом, который Ес подготовил для встречи с лордом Саймоном, где он изложил свои идеи в письменном виде. Утверждается также, что наличие официальных предложений от Есса поставило Черчилля или разведку в столь неудобное положение, что они просто приказали вычеркнуть их из списка вещей Есса, составленного после его задержания. В докладе войск местной обороны сказано определенно – Капитан Барри забрал с собой предметы, изъятые у пленного, перечень которых включен в опись. Экземпляр списка приложен к докладу. Непрерывность нумерации страниц в подлинном деле доказывает, что оно не было подделано. Папка дела была с самого начала довольно потрепанной, если ее сравнить с делами Foreign Office. Скорее всего, опись вообще не была приложена к делу. Те, кто заявляют, что прибытие ЕС в Англию было частью сложного плана, разработанного в Берлине, преисполнены желания и последовательность в своих рассуждениях. Так, недавно было высказано предположение, что 20 апреля Гитлер отправил ЕС в Мадрид, чтобы попытаться установить контакт с английским правительством. Эта версия, естественно, основана на хорошо известном факте. Английский посол в Мадриде, сэр Семель Хор, был скандально известным сторонником умиротворения и приветствовал бы подобные контакты. Однако архивными документами эта версия опровергается. Форин офис запросил английского посольства в Мадриде информацию относительно сообщения из Виши, что в Мадрид прилетел в ЕС с личным письмом Гитлера к Франко. Слухи касались договоренности о транзите немецких войск через Гибралтар. Эти слухи были опровергнуты второй телеграммой, посланные 25 апреля. Фрэнк Робертс, будущий посол Великобритании в Москве, а в то время сотрудник Европейского департамента Foreign Office, сообщил, что тревога конца прошлой недели оказалась, по крайней мере, преждевременной. Однако в телеграмме речь шла не о визите ЕСа, как предполагает Петфильд, а об угрозе Гибралтару, которой англичане в этот момент были озабочены. характер сообщаемой информации был противоречивым. Визит Есса в Испанию, если бы он там оказался, неизбежно привел бы к тайным контактам с источниками в английских разведывательных кругах или даже с английским послом сэром Сэмюэлем Хором. Но проблема транзита войск, естественно, подразумевала бы агрессивные действия против Англии. А Фрэнк Робертс в своей информации по запросу военной разведки не только не доверяет слухам, как это предполагает Петфильд, а наоборот, ясность заявляющего сообщения о встрече Еста в Барселоне с германским послом он, Робертс, подтвердить не может. Если Ест и находился здесь, то его прибытие сохраняется в такой строжайшей тайне, что об этом даже не появилось слухов. Далее он замечает, что если бы за этими слухами скрывалось что-то реальное, то хор обязательно сообщил бы о них. Архивные материалы, как будет показано далее в этой главе, похоже доказывают, что ЕС прилетел в Англию без разрешения Гитля, и что его не заманивала английская разведка. Более того, никаких официальных предложений он с собой не вез. Он не вез. После того, как англичане в течение года неоднократно допрашивали Есса и могли круглыми сутками наблюдать за его поведением, Кадаган сделал совершенно четкий вывод. К настоящему времени совершенно ясно, что выходка Есса была его личным безумным предприятием, и германские власти заранее о ней ничего не знали. Словам Кадагана можно верить, ведь именно ему было поручено координировать контакты с Ессом всех правительственных органов, в том числе и служб безопасности. Сам Йесс признавался письмем Хаусхоферу. Несомненно, я потерпел неудачу, но нельзя отрицать, что я сам вёл самолёт, подчёркнуто автором. Мне не за что упрекать себя в этом отношении. В любом случае, я был за штурвалом. Еще из одного источника исходит сведения, которые, казалось бы, поддерживают версию о том, что Гитлер всё знал об оклейте Йесса. Это интервью, которое после окончания войны одна газета получила у жены Гесса. Но ее свидетельство основано на том, что во время своей последней встречи в Берлине 4 мая Гесс и Гитлер говорили на повышенных тонах, при этом ссоры между ними не было. Несмотря на отрывочные свидетельства, общинная переписка Гесса с семьей, которую он вел во время войны, не подтверждает версию о том, что Гитлер знал о его планах. В длинном письме к матери Ес рассказывает о тщательной подготовке к полету, особенно о том, сколь полезными оказались многие вечера, которые он тайно, подчеркнуто автором, проводил за обочным столом с логарифмической линейкой, среди карт и таблиц. В другом письме Ес называл причины, по которым он вылетел не из Берлина. Гитлер запретил ему вылетать, не запрашивая предварительного разрешения. «С таким же успехом», — объяснял он ей, — «я мог бы попросить, чтобы меня тут же арестовали. Но, к счастью, из планов вылета из-под Берлина ничего не получилось. Я не мог бы делать ничего скрытно, и рано или поздно фюреру все стало бы известно. Мой план был бы сорван, и мне осталось бы только укорять самого себя за небрежность». Если даже вдруг, несмотря ни на что, оказалось бы, что миссия Есса была осуществлена при поддержке официальных кругов Германии, совершенно ясно, что английское правительство ничего об этом не знало. Более того, оно не приняло Есса за официальную миссару Гитлера. Истинным вдохновительным Есса был почти наверняка Хаусхофер. степени его прямой и непосредственной причастности до сих пор ясна не полностью, но письмо, которым он был вынужден написать Бергтесгадены в день исчезновения Ессе, является доказательством его влияния на Ессе и на тех лиц, с кем Ессе должен был связаться в Англии. В недавно вышедшей книге лорда Дуглас Гамильтона ясно выявлена связующая нить, тянущаяся Ессе от Хаусхофера. Уже в ходе своей первой встречи с гиацином Гамильтоном Йес связал свою миссию с Хаусхоферами. Позже Йес повторил эту информацию в случайных разговорах, которые он вел со своим врачом. В первом письме Жене Эстульме Йес попросил ее написать гениалу Хаусхоферу о мечтах, которые я часто думаю.、В、письме, адресованному Хаусхоферу, ощущается влияние, которое тот оказывал на Йеса. Вы говорили, что думаете, что я не безумец, а иногда отважный человек. Можете поверить мне, я ни на миг не пожалел ни о своем безумии, ни о своей отваге. Когда-нибудь последняя часть вашей мечты, которая была столь опасной для моего плана, исполнится, и я снова появлюсь перед вами. Столь же красноречивым было его заявление о том, что его решение все сделало в декабре 1940 года и что он и ранее несколько раз безуспешно пытался вылететь в Англию. Вполне вероятно, что этот замысел возник у него после того, как Яклин решил напасть на Россию, если только ей что было известно об этом, и после провала переговоров в Берлине в ноябре 1940 года, в которых он принимал участие, или же его могла привести в ужас идея Риббентропа об организации континентального блока, предусматривавший участие Советского Союза в разделе Британской империи. После допроса Геста Гамильтоном в Лондоне возник интерес к этому делу. Кадаган, под личное наблюдение которого будет передано все расследование и подчинение которого находились Эс и другие службы разведки, узнал о нем 11 мая. Инкогнито Геста все еще сохранялось. Немецкий пилот, приземлившись около Глазго, попросил о встрече с ярчевым Гамильтоном. Их разговор произвел на последнего такое впечатление, что он вылетает в Лондон и хочет видеть меня сегодня вечером на Даунинг-стрит номер десять. Еще через полчаса премьер-министр послал людей, чтобы его светлость встретили на аэродроме и отвезли прямо в Чекис.